Глава пятнадцатая. Не так часто вижу свою помощницу по дому в таком состоянии. Сразу каменею. Что могло произойти? С дочкой все в порядке, я с ней днем разговаривал. Или за это время все поменялось? Что случилось? Стараюсь говорить спокойно. Ой, простите, Алексей Николаевич, я как всегда с порога, но просто... Что случилось, Нинель? Сам чувствую, как в голосе появляются дребезжащие ноты. «Полина?» «Нет, слава богу. Чёрт, неужели Лика снова сбежала, что ли?» «Нинель, говорите уже!» «Лика, она...» «Опять домой вернулась. Почему-то в этот момент меня охватывает дикая ярость. Домой свалила, значит, после всего? После нашей переписки? Интересно, этот гопник, что ли, ее там ждет? Или что? Что она вообще забыла в том бараке? Какого хрена ее туда тянет, как мотылька на свет?» Если реально свалила, все, умываю руки. Пусть живет, как знает. Достало. Понимаю, что пока я мысленно ядом исхожу, Нинель продолжает что-то говорить. Что? Температура под сорок. Я хотела врача, а она... Что? Теперь меня словно ледяным душем окатили. Температура? Да, очень высокая и слабость. Вирус, наверное, я Полину изолировала, вызвала на завтра врача. Какое завтра, сейчас, срочно, черт, она у себя? Алексей Николаевич, только вы не ходите. Она, наверное, спит уже и вообще, вдруг это опасно. Я вам маску дам. Какую, блин, маску? Прыгаю через три ступеньки, мгновенно оказываюсь на втором этаже. Дверь в ее комнату закрыта, стучу осторожно. Лика, Лика, это я. За дверью тихо, но я все-таки приоткрываю. Она лежит на кровати, укрыта одеялом и пледом. Не спит. Горит ночник, и я вижу ее глаза. воспаленные, больные. И сердце опять в пятки уходит. Что с ней, почему, как ей помочь? Лика. Захожу в комнату, делаю пару шагов к кровати. Нет, не подходите, не надо. Голос такой слабенький, как у Полинки. Бывает, когда она болеет. Жалко ее, немыслимо. Лика. Я выпила жаропонижающее. Мне лучше. Ни хрена ей не лучше, точно. Достаю телефон, набираю номер. Алло, Медряу, Александровский беспокоит, мне срочно нужен врач. Сейчас, молодая девушка, высокая температура, слабость. Больше ничего не знаю, врача пришлите срочно. Слышу схлип. Лейка, успокойтесь, врач нужен. Приедут, анализы возьмут, если нужно капельницу поставят, дадут лекарства. Может, сейчас вам нужно что-то? Головой качает еле-еле. Хочется подойти поближе, сесть рядом, руку на лоб положить. «Алексей Николаевич, я ей чай с ромашкой заварила. Она вот только выпила. Вы с дороги бы не заходили, мало ли что у нее. Вы еще свои микробы принесли». «Да, точно, ломанулся, я сразу перепугался. Лика, я еще зайду». «Быстро бегу в душ, потом захожу к Полине, она грустная, лежит в кровати. С ней Ася, дочь Нинель». «Папочка, Лики плохо, меня к ней не пускают». Малышка моя тут же заливается слезами, тянет ручонки, чтобы я ее обнял. Алексей Николаевич, мы... Ну, правда, куда? Мало ли что. Ася оправдывается, я кладу ладони ей на плечо. Все правильно сделали. Идите, я сам уложу Полину. Вы с Ниной встречайте, врача. Скоро приедут и мне сообщите, как только они появятся, хорошо? Да, конечно. Девушка выходит, пожелав пушинке спокойной ночи. А я сажусь рядом с моей принцессой. «Что, малыш, расстроилась из-за Лики?» Кивает. «Я так хотела с ней поиграть. С ней так весело. Она такая милая. И вот...» «Не грусти, маленькая. Лика поправится и будет с тобой опять играть». «Она от нас не уйдет?» «Я бы сам хотел это знать». «А тебе будет хорошо, если она останется?» «Да, очень хорошо. Я хочу, чтобы она всегда была со мной». Пушинка привстает, обнимает меня за шею и выдает. Хочу, чтобы она была не няней, а моей мамой. Моя бедная девочка родную мать и не помнит. Впрочем, такую родную, может, и не стоит помнить. Пушинка, давай ты сейчас закроешь глазки и будешь спать. И видеть самые красивые сны, ладно? А я пойду поговорю с доктором. Узнаю, что там стряслось нашей ликой-клубникой. Лика-клубника, так красиво! Можно я тоже буду ее так называть? Тебе все можно, родная. Целую в лоб, а сам думаю, раньше бы она меня засыпала миллионом вопросов о поездке, стала бы требовать подарки, сувениры, гостинцы. А сейчас? Даже не вспомнила, что меня неделю вообще-то не было. «Малыш, ты по мне скучала?» «Конечно, скучала. Мы вместе с Ликой скучали». «Неужели и как?» «Мне было грустно, и ей тоже. Она меня спросила, почему я грущу». Я сказала из-за того, что папы нет. А потом я спросила, почему грустит она. И что она ответила? Она, она сказала, что это секрет, чтобы я никому не говорила. А потом Полинка переходит на громкий шепот, делает круглые глаза. Потом она сказала, что ей тоже грустно, потому что тебя нет, вот. Усмехаюсь непроизвольно, скучала, значит. — Пап, женись на Лике, а? — Хм... Такого предложения мне точно еще никто не делал.